Материалы к событиям 1 января 1905 года. Папка номер 6. Только сейчас я заметил, что, вспомнив кабинет Ванзарова, ни словом не упомянул кабинет Лебедева. Место это было уникальным, если не сказать исключительным. В давние годы, когда я был еще юным чиновником, этот кабинет производил на меня ошеломляющее впечатление. И не на одного меня. Кабинет Аполлона Григорьевича располагался в здании департамента полиции на фонтанке, стенка в стенку с антропометрическим бюро. Собственно говоря, это и не кабинет был вовсе. Всякий, попавший в чудовищное нагромождение вещей, чувствовал себя как на складе забытых вещей. Великий криминалист имел привычку не выбрасывать ни единой вещицы. Здесь скопился миллион предметов, проходивших по всяческим делам. В банках со спиртом плавали человеческие органы, коллекция ножей, кастетов и заточек соседствовала с отличным собранием огнестрельного оружия. На стенах висели театральные плакаты вперемешку с анатомическими таблицами. Шкафы лопались от папок с журналами и специальной литературы, кое-где богатство вываливалось на пол. На рабочем столе расположились лабораторные реторты, химикаты, баночки, стеклышки, а в центре беспорядка находилось главное богатство – великолепный английский микроскоп. Кабинет представлял собой нечто среднее между лавкой старьевщика и лабораторией алхимика. В светильще криминалистики витал нестерпимый запах – смесь исключительных сигарок с химреактивами. Настенные часы пробили полдень. Открыв дверь без стука, Ванзаров протиснулся меж стеллажами и полками, стараясь не получить по голове свалившейся рухлядью. Хозяин кабинета, скинув сюртук и засучив рукава, что-то рассматривал в микроскоп и яростно пыхтел. «Попался, зараза!» — прорычал он и добавил. «Я все слышал, ланзаров Ко мне нельзя подкрасться незаметно!» Глаза Аполлона Григорьевича покраснели, как у кролика. Его спросили о самочувствии, не заболел ли часом. «Нет, не заболел. Болезни боятся меня, как огня. По вашей милости, встретил новый 1905 год в лаборатории. Такой подарчик преподнесли». «Вас никто не заставлял». «Попробовали бы заставить, хоть с толком провел бессонную ночь. Это значительно интереснее, чем пить шампанское и волочиться за юбками, да. В мои-то годы». Лебедев явно напрашивался на комплимент. Ванзаров протянул мятую фотокарточку. «Проверить бы по картотеке антропометрического бюро». Взглянув на групповой портрет, Лебедев обрадовался. «Это же тот полугосподин, которого я имел честь препарировать. А вот это просто редкая красавица. Руки домиком держат надо же. Хотя я с такой роман крутить не стал бы». «Что-то есть в ней опасное. Кто она?» «Вскоре узнаем». «Интересная женщина. Да эти что ручки растопырили тоже ничего. Кто они?» «Вскоре узнаем», — повторил Ванзаров. «А владелец гарема?» «Профессор Акунев. Читал мне лекции по древнеримской литературе». «Собрались отомстить ему за студенческие мучения? Хитро!» «Удалось что-нибудь выяснить?» — спросил Ванзаров. Из хаоса появилась пробирка, наполненная белым порошком. А как же? При помощи новейшего метода хроматографии. Заметьте, разработан нашим отечественным ученым Михаилом Цветом. Добрейшим человеком и уникальным ботаником. Господин Цвет придумал использовать трубочку с мелом для разделения пигментов зеленого листа. А я приспособил хроматографию для криминалистики. «Про это изобретение у нас мало кто знает, но я предрекаю ему грандиозное будущее!» «Так что же нашли?» — напомнил Ванзаров. Лебедев выудил мятую бумажку и сказал, «Это надо слушать стоя! Ну, вы так стоите. Извините, сесть некуда. Итак, жидкость из желудка господина Наливайнова...» Смесь молока, мёда и мочи животного, возможно, коровы. Есть подозрение, что бедняга употреблял коктейль регулярно. Как лекарство? Скорее, как стимулирующее или возбуждающее средство. В его положении это резонно. С душевными муками надо как-то бороться. Замена морфия? Вполне возможно. Используя оптическую методику Александра Пеля по определению растительных ядов, Нашли какой-нибудь яд, перебил Ланзаров. Яда не нашел, Аполлон Григорьевич нагло ухмыльнулся. Зато обнаружил кое-что другое. В состав жидкости входит вытяжка из аммонита мускария. Я в ботанике не силен. Всеми любимый мухомор. Присутствие этого грибочка многое объясняет. Знаете, в сибирских деревнях мухоморы едят сырыми. От голода? Для поднятия настроения. Мухомор богат микотропиновыми кислотами, вызывающими галлюцинации. Этот грибок быстрее китайского опия приведет в мир грез и фантазий. Но чтобы им отравиться, надо очень постараться. Но это еще не все! «Ну, порадуйте», — согласился Ванзаров. «Я обнаружил следы каннабис!» «Поганка, что ли? «Конопля!» «При здесь конопля? Из нее веревки делают». Лебедев победоносно улыбнулся. «В Англии с середины прошлого века конопля вошла в лечебные справочники фармакологии. Южноамериканские индейцы еще в доколумбовые времена сушили ее, набивали в трубки и курили с большим эффектом для фантазии. Но убить коноплей невозможно. Вывод?» «Отсутствие отравления доказано научно!» Помолчав, Ванзаров сказал, «Получается, дело можно закрыть». «Как показало вскрытие, насильственной смерти нет. А раз так, то нет и дела. Несчастный случай, не более. Два Настя не является преступлением. С точки зрения законодательства, господин Наливайный будет признан обычным мужчиной». Действительно, по закону Российской империи, с точки зрения наследственного права Ивана, неизбежно надо было признать или мужчиной, или женщиной, если бы ему было что наследовать. Ванзаров попал пальцами во что-то липкое и брезгливо отдернул руку. «Аполлон Григорьевич, скажите честно, считаете, что он тихо скончался?» «Нет, его убили, причем изощренно», — ответил Лебедев. Но мое мнение к делу не пришьешь. Ну, закрываем дельце? Совсем наоборот. Чудесно! Очень меня занимает одна деталька. В состав смеси входит некое вещество, которое я выделил в чистом виде, но не смог определить. Думаю, очень редкое органическое соединение. Скорее всего, очень ядовитое. Скажите спасибо хроматографии гениального цвета. Характер великого криминалиста иногда любил преподнести сюрприз. Побороть это было невозможно, только смириться и терпеть. Все равно польза от него намного больше. «А что ваша хренатография говорит насчет подштанников жертвы?» спросил Ванзаров с невинной физиономией. «Есть ли какие-нибудь зацепки?» Лебедев легкомысленно отмахнулся. «Обычное нательное белье. Не совсем свежее, правда». «А что?» — начал было Ванзаров, но тут его перебили. «Хватит науки! Поехали, познакомлю с забавным стариканом! Только чтобы его разговорить, надо применить вот это!» Лебедев протянул портсигар. «Вспоминайте уроки курения!» Вспоминать Ванзарову не хотелось. Пагубная страсть могла и вернуться. «Это необходимо!» «Как ловить сама на Чудак обожает карты и сигарный дым. Не бойтесь, я вам своих не положил. Здесь голландские, легкие. Буду поблизости в курительной. Если не справитесь, примчусь на выручку. От портсигара пахло ароматно-сладким. Совсем не так, как от беспощадных никарагуанских сигарок.